Вторая дорожка третьей кассеты. Кажется, никому еще не приходило в голову оспаривать решающую и героическую роль Надежды Яковлевны в деле сохранения литературного наследия Осипа эмильевича Мандельштама. Хотя это, понятно, не означает, что корректному текстологическому и литературоведческому анализу не могут быть подвергнуты предложенные ею варианты отдельных мандельштамовских строк или, скажем, отстаиваемая Надеждой Яковлевной композиция воронежских стихов поэта. Уникальность бытования текстов Осипа Емельевича в последние годы его жизни и особенно после его гибели чрезвычайно усложняет проблему адекватного издания собрания сочинений Мандельштама, но отнюдь не отменяет ее. Значительная роль Надежды Яковлевны, как летописца мандельштамовской жизни и советской действительности в целом, время от времени яростно оспаривалась, особенно часто в последние десятилетия. И всегда как-то незаметно получалось, что роль Надежды Мандельштам, хранительницы, в итоге заслонялась в глазах негодующих оппонентов и ее ролью сказительницы. Только этим можно объяснить, например, гневную отповедь, которую обратила к вдове Мандельштама Лидия Корнеевна Чуковская. «Достоинство человека измеряется тем, в какой мере он не заразился бесчеловечьим, устоял против него. Надежда Яковлевна ни в какой степени против него не устояла. Действительно, во второй книге, и особенно в книге третьей, Надежда Мандельштам зло и не всегда справедливо высказывалась о некоторых своих современниках. Впрочем, она и сама человек до нельзя страстный и пристрастный. Она ясно сознавала, что быть всегда объективной и доброжелательной – это не ее удел. Вспомним автохарактеристику из последнего письма Надежды Яковлевны косипу эмильевичу «Я дикая и злая» или, например, фрагмент ее покаянного письма к Борису Кузину от 26 апреля 1939 года. «Я, конечно, никогда не скрывала от вас, что я невыносима. Теперь вы окончательно в этом убедились». Единственная возможность, которая предоставляется современному читателю и исследователю, это дотошное сопоставление фактов и событий, как они приводятся Надеждой Яковлевной, с версиями ее оппонентов и с подтверждающими, либо опровергающими эти версии документами эпохи. Возможно, в итоге выяснится, что это книги не столько мемуарного, сколько художественно-публицистического жанра. «Будущему комментатору академического издания «Мемуарной трилогии» Надежды Яковлевны Мандельштам еще предстоит погрузиться в гущу отношений, сложнейших, часто непонятных, требующих серьезного исторического и нравственного изучения». Так писал по сходному поводу несравненный мастер подобного рода реконструкций Натан Эйдельман. Жаль, конечно, что полемика большинства критиков Надежды Мандельштам с автором воспоминаний и второй книги получилась заочной. Так талантливый мемуарист и литературовед Эмма Григорьевна Герштейн опубликовала свои инвективы в адрес Надежды Яковлевны много лет спустя после смерти вдовы поэта и рассчитывать на ее ответ не могла. При этом современному читателю очень важно сознательно удерживаться от соблазнительной идентификации себя с той или иной спорящей стороной. «Вы понимаете, там в тот час они были вместе, а нас там не было. И я, тогда еще не родившийся...» Кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них против другой? От души прилагаю к себе самому Ахматовскую формулу. Его здесь не стояло. К этим рассуждениям Сергея Аверинцева стоит прислушаться всем нам, читателям и филологам нового поколения. В 1964 году при деятельном участии Анны Ахматовой, Фриды Вигдоровой и семьи Шкловских, Надежде Яковлевне удалось восстановить свою московскую прописку. В 1965 году у вдовы Мандельштама появилась собственная кооперативная однокомнатная квартира в столице. На первом этаже по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 14. Здесь вокруг Надежды Мандельштам постепенно сплачивается свита ее младших друзей и помощников. Кроме того, один за другим появляются иностранцы литературоведы, уже понявшие значение поэзии Мандельштама. В один из вечеров Надежда Яковлевна знакомится со священником Александром Менем, который становится ее духовным отцом. 5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова, так и не успевшая, как собиралась посвятить Надежде Яковлевне отдельный очерк «Нищенка-подруга» в своей давно задуманной мемуарной книге «Пестрые заметки» «Наде», то есть «Почти самой себе». Так надписала Ахматова вдове Мандельштама свой поэтический сборник «Бег времени». А Надежда Яковлевна писала Ахматовой 8 мая 1963 года из Пскова. «Мне нечего говорить о том, как я вас люблю, как я счастлива, что у Оси есть такой несравненный друг, и о том, какую жизненную силу я получила от вас». Воспоминанием об Ахматовой и размышлением над феноменами ее личности был посвящен первоначальный вариант второй книги Надежды Мандельштам», писавшийся в том же 66-м году. Бесконечно работоспособная Надежда Яковлевна, получив напечатанные в Париже воспоминания, легла в постель и заявила, что долг свой выполнила и хочет Коськи. С тех пор и до самой смерти она почти не вставала с кровати, свидетельствует Юрий Табак. «Помню, что как-то, когда мы приехали к Надежде Яковлевне в гости, она сказала нам, вот теперь я могу умереть спокойно, «Архив оси далеко и в надежных руках». Архив поэта тайными дипломатическими каналами в 1973 году через Париж был переправлен в США, в Принстонский университет. «Страх за архив оставался. Она хранила его с теми же предосторожностями, что и прежде», вспоминает Юрий Фрейдин. «Мы, люди другого поколения, были куда более легкомысленными и доверчивыми». Поэтому твердое решение Надежды Яковлевны не оставлять бумаги на родине, а передать их в Америку, которую она приняла в начале 70-х годов, многим казалось неверным. Со временем правота вдовы поэта стала очевидной. 1 июня 1983 года та часть Мандельштамовского архива, которая оставалась в СССР, была незаконно изъята органами КГБ у душеприказчика Надежды Яковлевны Юрия Львовича Фрейдина. 29 декабря 1980 года у постели 81-летней Надежды Мандельштам дежурила ее молодая подруга Вера Иосифовна Ложкова. Надежда Яковлевна обычно просыпалась поздно, соответственно, и засыпала поздно, порой в 3-4 утра. Я вошла к ней. Она очень тихо и спокойно спала, совершенно обыкновенным человеческим сном. Я даже не могу сказать блаженным, нет, обычным. Но в какой-то момент, когда я снова вошла, Это, может быть, было где-то около одиннадцати. Я вдруг увидела, что Надежда Яковлевна дышит очень часто, но спит. Я взяла ее за руку. У нее стало меняться дыхание. Я поняла, что она умирает, потому что она выдыхала и потом долго не вдыхала. У меня не было мысли что-то делать с ней. Для меня было очевидно, что она умирает. Я просто встала на колени рядом с ней, и, может быть, я не права была, не знаю, но я понимала, что она уходит». и я понимала, что это святой, таинственный процесс. Очень быстро все произошло, может быть, минут пять или десять. Я совершенно спокойно на это смотрела, и когда поняла, что она уже не дышит, перекрестила ее. Глаза она так и не открыла, не стонала, не мучилась. Похоронили Надежду Мандельштам на Старокунцевском кладбище. За высоко поднятым гробом шли сотни людей и пели святой Божий». У меня возникло ощущение, что мы не только провожаем Надежду Яковлевну, но и отдаем дань памяти Осипа Емельевича. Я поделилась своими мыслями с идущими рядом, и мне ответили, что у них такое же чувство, что это действительно так и есть. Из воспоминаний Натальи Штемпель. Рядом с могильным дубовым крестом Надежды Яковлевны скульптор Дмитрий Шаховской поместил прямоугольной формы гранитный знак «Камень» в память Осипа Мандельштама. Приложение.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 Узора милого не зачеркнуть. 1909 год. Из омута злого и вязкого Я вырос тростинкой шурша, И страстно, и томно, и ласково Запретную жизнью дыша, И никну, никем не замеченный, В холодный топкий приют, Приветственным шелестом встреченный Коротких осенних минут. Я счастлив, жестокой обидою, И в жизни, похожей на сон, Я каждому тайно завидую, и в каждого тайно влюблен. 1910 год. Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать, Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. 1912 год. Казино. Я не поклонник радости предвзятой, Подчас природа серое пятно. Мне в опьянении легком суждено Изведать краски жизни небогатой. Играет ветер тучую косматой, Ложится якорь на морское дно, И бездыханное, как полотно, Душа висит над бездною проклятой. Но я люблю на дюнах казино, Широкий вид в туманное окно, И тонкий луч на скатерти измятый, И окружен водой зеленоватой, Когда, как роза в хрустале вино, Люблю следить за чайкою крылатой.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 Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, и, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полный. 1917 год. Когда Октябрьский нам готовил временщик, Ермо насилия и злобы, И ощетинился убийца-броневик, И пулеметчик низколобый, Керенского распять потребовал солдат, И злая чернь рукоплескала, Нам сердце на штыки, Позволил взять пилат, чтоб сердце биться перестало. И у коризнина мелькает эта тень, Где зданий красная подкова, Как будто слышу я в октябрьский тусклый день. Вязать его, щенка Петрова. Среди гражданских бурь и яростных личин, Тончайшим гневом пламенея, Ты шел бестрепетно, свободный гражданин, Куда тебя вела психея. И если для других восторженный народ Венки свивает золотые, Благословить тебя —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 Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь, Заблаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. Слышу легкий театральный шорох И девическое «Ах!» И бессмертных роз огромный ворох У киприда на руках. У костра мы греемся от скуки, Может быть, века пройдут, И блаженных жён родные руки Лёгкий пепел соберут. Где-то хоры сладкие орфея И родные тёмные зрачки, И на грядках кресел с галереей Падают афиши голубки. Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи, В чёрном бархате всемирной пустоты Всё поют блаженных жён крутые плечи, А ночного солнца не заметишь ты. 1920 год. Век. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двухстолетий позвонки? Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна, и невидимым играет позвоночникам волна, словно нежный хрящ ребенка век младенческой земли.